Когда мистер Кирвин произнес эти слова, я, несмотря на волнение, охватившее меня при напоминании о моих страданиях, немало удивился сведениям, которыми он располагал. Вероятно, это удивление отразилось на моем лице, так как мистер Кирвин поспешно сказал «Как только вы заболели, мне передали все бывшие при вас бумаги. Я их просмотрел. желая найти какие-либо указания, которые помогли бы мне разыскать ваших родных» и известить их о вашем несчастье и болезни. Я обнаружил несколько писем, и среди них одно, которое, судя по обращению, принадлежит вашему отцу. Я немедленно написал в Женеву, после отправки моего письма прошло почти два месяца. Но вы больны, вы дрожите, а волнение вам вредно. И известность в тысячу раз хуже самого страшного несчастья. Скажите, какая разыгралась новая драма, и чье убийство я должен теперь оплакивать? вашей семье все благополучно, — сказал ласково мистер Кирвин, — и один из ваших близких приехал вас навестить. Не знаю, почему, он мне вдруг представилось, что это убийца явился насмехаться над моим горем, что он хочет воспользоваться моим несчастьем и вынудить у меня согласие на его адские требования. Я закрыл глаза руками и в ужасе закричал, «О, уберите его! Я не могу его видеть! Ради Бога, не впускайте его!» Мистер Кирвин в замешательстве смотрел на меня. Он невольно счел эти выкрики за подтверждение моей виновности и сурово сказал, «Я полагал, молодой человек, что присутствие вашего отца будет вам приятно и не вызовет такого яростного протеста». «Мой отец!» — воскликнул я, — и при этом все черты моего лица вместо ужаса выразили радость. Неужели приехал мой отец? О, как он добр, как бесконечно добр! Но где он? Почему он не спешит ко мне? Перемена во мне удивила и обрадовала судью. Возможно, он приписал мои предыдущие восклицания новому припадку лихорадочного бреда. Теперь к нему снова вернулась его прежняя благожелательность. Он поднялся и вместе с сиделкой покинул камеру, а через минуту ко мне вошел мой отец. Ничто на свете не могло в ту минуту доставить мне большей радости. Я протянул к нему руки и воскликнул. — Так значит, вы живы? И Элизабет, и Эрнест? Отец успокоил меня, заверив, что у них все благополучно, и старался, распространяясь на столь интересующие меня темы, поднять мой дух. Однако он скоро почувствовал, что тюрьма — неподходящее место для веселья. — Вот в каком жилище ты оказался, сын мой! — сказал он, печально оглядывая за решеченные окна и всю жалкую комнату. — Ты отправился на поиски счастья. На тебя, как видно, преследует рок, Бедная Клерваль! Упоминание о моем несчастном убитом друге так меня взволновало, что при моей слабости я и не смог сдержаться и заплакал. «Увы, это так, — отец, — сказал я, — надо мною тяготеет рок, и я должен жить, чтобы совершить то, что мне предначертано, иначе мне надо было бы умереть у гроба Анри. Нашу беседу прервали, ибо в моем теперешнем состоянии меня оберегали от волнений. Вошел мистер Кирвин и решительно сказал, что чрезмерное напряжение может истощить мои силы». Но приезд отца был для меня подобен появлению моего ангела-хранителя, и здоровье мое постепенно стало поправляться. Когда я поборол болезнь, мною овладела мрачная меланхолия, которую ничто не могло рассеять. Образ убитого Клерваля, как призрак, вечно стоял передо мной. Много раз мое волнение, вызванное этими воспоминаниями, заставляло моих друзей бояться опасного возврата болезни.